Настасья Карпинская. Любовь с привкусом мандарин. Читает Ирина Агма. Глава первая. Когда девочки в коллективе начинают ныть из за сломанного ногтя и говорить, что им не везет, мне хочется истерично смеяться. Не везет? Это не сломанный ноготь и даже не потерянные сто рублей. Это когда ты просто утром открыл глаза. На тебя уже посыпалась вся кара небесная. Так вот, меня зовут Даша, и мне катастрофически не везет. И утро мое началось не с кофе. Проснулась я от того, что телефон разрывался от входящего вызова, гулко вибрируя на полу у дивана. Не открывая до конца глаза, приняла вызов, поднося трубку к уху. «Дарья, доброе утро!» Раздался в трубке бодрый голос хозяйки квартиры, которую я снимала вот уже почти как два года. «Доброе утро, Алевтина Георгиевна!» произнесла, потирая глаза и спуская ноги с дивана, на ощупь куда-то запропастившиеся тапочки. Пришлось встать на колени перед диваном, дабы вытащить этих разбежавшихся негодников и, наконец, впихнув в них ноги, пошаркать на кухню. «Дарья!» Я вынуждена сообщить, что с января я поднимаю сумму аренды на 20%. И не забудь, что на тебе еще висит долг за устроенный потоп. Соседи снизу уже прислали первый счет. Сброшу тебе сообщение. Такое забыть невозможно, Алевтина Георгиевна. Пробурчала в трубку, включая чайник и насыпая в чашку ложку растворимого кофе. Я рада, что ты это понимаешь. И показания счетчиков не забывай присылать. Все с наступающим! Будь в этом году ответственной девочкой!» «И вас с наступающим, Алевтиноге!» Но она уже сбросила вызов. Отложила в сторону телефон, широко зевнув. И тут же, вспомнив, что чайник самостоятельно не отключается уже неделю, бросилась его снимать, из-за перегретой ручки обожгла руку. Чёртово изобретение китайской инженерной мысли. Шипя от боли, открыла кран с холодной водой и сунула руку под струю. Выдохнула, но, подняв голову, увидела часы, стоявшие на полке, и ахнула. Я опаздывала на работу. Кофе отменяется. Чертыхаясь, бросилась в комнату в поисках вещей. Если я опоздаю еще и сегодня, Константин Петрович мне голову оторвет, а точнее лишит премии, а мне вот это совсем не нужно, не в текущей ситуации. Из квартиры выскочила, как будто за мной гнались черти. На ходу застегивая пуховик, как назло заело замок, и он никак не поддавался. А потом и вовсе бегунок рассыпался пополам в моих пальцах. Пришлось застегнуть пуховик на кнопки и, прибавив скорости, броситься к остановке. Едва не опоздала на трамвай, запрыгнув в последний момент, споткнувшись, и чуть не расстелилась на полу, покрытым жидкой грязью. Отдышавшись, оплатила проезд, с грустью отметив, что денег в моем кошельке... Кот наплакал. А теперь еще надо найти, где отремонтировать замок на пуховике. Или купить новый. Только было бы на что. Одна надежда, что в новогоднюю ночь удастся подколымить Снегурочкой. Наш костюмер обещал мне дать костюм под это дело после рабочего дня. Еще за учебу надо заплатить. С деканата уже звонили. Не говоря уже об оплате квартиры и счетах, выставленных соседями. Но народная мудрость гласит, что если день не задался с утра, то ждать от него подарков в принципе не стоит. Двери переполненного лифта закрылись прямо перед моим носом. Выругавшись себе под нос, ринулась к лестнице, срывая с головы шапку. Когда до заветной двери служебного помещения оставалось метров пять, я, поскользнувшись на мокром полу, завалилась на бок, чувствуя, как что-то хрустнуло. Ожидала острую боль, но боли не было. Только каблук от сапога лежал рядом с моей ногой. Замечательно. Просто волшебно. Теперь еще не только пуховик покупать, но и сапоги. С праздником, Даш! Ты самый везучий в мире человек. Сняв с ног сапоги, пошлепала в одних носках в сторону двери. Стоило войти, как следом вошла управляющая со списком, в котором мы ежедневно расписывались и проставляли время прибытия на рабочее место. Единственная удача за сегодняшний день. Я не опоздала, а значит, можно рассчитывать на премию в этом месяце. Всем доброе утро. Расписываемся и все собираемся в зале. Будем знакомиться с новым начальством и новым членом коллектива. А еще сегодня будут некоторые изменения в программе, поэтому перед работой будет пару прогонов. Новое начальство? А как же Константин Петрович? Спросила, убирая вещи в шкаф и впихивая ноги в легкие балетки. «Тихонов продал торговый центр и нас вместе с ним. Что непонятного?» Все непонятно», — пробурчал Гришка, за что был удостоен раздраженного взгляда великой и ужасной Раисы Христофоровны, под которым даже самые стойкие ловили эмоциональный ступор. «Всех жду в зале. Не задерживаемся». «Новое начальство мне сразу не понравилось». В отличие от остальной части женского коллектива, которая смотрела на новоявленного директора, раскрыв рты и капая слюной на пол. Высокий, симпатичный, про таких говорят сажень в плечах. Такая, что рубашка, казалось, сейчас лопнет на его раскаченных мышцах. Сложно было ему взять на размер побольше, что ли. Может, в зеркало с утра не смотрел? Явно же она ему маленькая. В общем, мужик, будь то явился из жарких женских ночных фантазий. И нейроны в мозгах присутствующих женщин перестали проводить импульсы. У меня подобный типаж вызывал лишь насмешку. Этакий павлин с раздутым эго и лицом с обложки любовного бульварного романа. Ничего хорошего я от его появления не ждала. И в этот раз моя интуиция меня не подвела. Всем доброе утро. Меня зовут Бахтин Макар Данилович, и я теперь ваш непосредственный начальник. Я думаю, мы постепенно со всеми познакомимся и обязательно найдем общий язык. А пока в преддверии Нового года на ваш коллектив ложится огромная ноша в виде досуга и развлечения посетителей, я внесу в эту ношу некоторые незначительные изменения. В вашем коллективе пополнение. Прошу всех познакомиться, Алла Андреевна. И он указал на длинноногую полногрудую блондинку, стоявшую справа от Раисы Христофоровны. Вот в этот самый момент. Миг, секунду, мгновение. Я всеми рецепторами в своем теле почувствовала, что добром все эти изменения не закончатся. Для меня уж точно. Можно сколько угодно говорить об интуиции, о чувствительной пятой точке и шепоте разума. Я не знаю, что из этого во мне работало, но оно оказалось феноменально точным».